Своё описание на рышкиной оставила наблюдательная художница Вежелли Брен. Она была восхитительно красива, танцевала совершенным изяществом и вскоре покорила Александра. Черты её лица были правильные, совершенно греческие, тонкая и гибкая фигура приковывала к себе все взгляды. Однако, с моей точки зрения, ей недоставало того очарования, которым обладала Елизавета. Это было сказано о 1795 годе. Прошло 20 лет. Александр снова и снова возвращался к Нарышкиной, которая относилась к нему небрежно и часто бывала неверна. Но в ней была какая-то томная притягательность, судя по портретам, которая неодолима. И все добродетели императрицы и духовное достоинство Волконской оказывались бессильными перед влекущим чувственным очарованием первой фаворитки. И Волконская не без основания боялась Петербурга, так как знала, что Александр часто посещает дом Нарышкиных и обожает свою дочь Софью. Поэтому такое значение она придавала поездке в Москву осенью 1817 года по случаю закладки храма Христа Спасителя. Она надеялась вернуть внимание государе, но ошиблась. Казалось, его волнуют только дела государственные и слава России. Тогда наперекор всем Волконская начинает усиленно хвалить Европу, что было модно Подъем патриотических чувств победителей Наполеона ставил Россию в особое положение. Александр I был озабочен будущим памятником славы его страны и не склонен вспоминать лежащую в прахе освобожденную русскими войсками Европу. Позиция Волконска ему не нравилась. Вот как выразила свое возмущение Волконска фрейлина и писательница Волкова, в письме подруге в столицу. Княгиня Волконская сначала хвалила Европу, компрометируя себя, потом уехала в Одессу с сеньором Барбери, когда все и даже сам государь советовал ей остаться. «Признайтесь, хороших барынь вы нам присылаете». Под словом «барыни» она подразумевала не одну Волконскую, но и Авдотью Голицыну, ночную княгиню, которую очень осуждала за развод с добрейшим Сергеем Михайловичем Голицыным. В Москве вообще нравы были более патриархальными, чем в Петербурге, и было принято сравнивать эти два города. Что касается Волконской, то общество заметило, что она потеряла былое благоволение Александра Первого и набросилась на нее со злобной клеветой и нелепыми сплетнями. Но при дворе нашлись и доброжелатели, и среди них князь Козловский, о котором писал Вяземский. Всё забывалось и исчезало при первом слове чародея, когда он в живой и остроумной беседе расточал сокровища своих наблюдений и воспоминаний а иногда и парадоксальных суждений о событиях и людях. Этот эрудит и дипломат, близкий к императору человек, не мог не нравиться Волконской. Он напоминал ей отца. И теперь, в трудную минуту жизни, именно он постарался ее утешить, призывая посмотреть на жизнь философски. Души холодные, невежество и насмешки не должны сбивать вас с пути. Высшее общество имеет свои заслуги, но никогда в вещах серьезных последних оно не терпит, потому что они стесняют его, указывают на умственные преимущества, которые несовместимы с его выглаженностью, безличностью, с тем, что составляет его сущность. Высшее общество отрицательно, в нем нет ничего выдающегося, следовательно, ничего возвышенного. Музыка не для глухих, истинные знания не для присыщенных, суетных, насмешливых. Можно жалеть их, но не исцелить. Храните для ваших друзей тот источник, который освежает и обновляет все то, чего он касается. Это письмо истинного и всепонимающего друга рассказывает нам о том, как выделяется Волконская – по своим духовным запросам в среде, которая ее окружала. Как всякая одаренная натура, Волконская нашла свое спасение от душевных терзаний в творчестве. Одиночество ее не пугало, но в Петербург возвращаться не хотелось. И прямо из Москвы она уезжает в Одессу. Видимо, этот город должен был напоминать ей Италию. Как бы там ни было, но жила она в этом южном городе открыто, весело, пользовалась большим успехом, даже поклонением. Приходится пожалеть, что это было за три года до приезда Пушкина. Но все же один поэт часто приезжал в Одессу. Это был Константин Николаевич Батюшков, который писал, «Волконская здесь поселилась, и все у ног её. Он тоже стал поклонником женщины, которая пела, танцевала и говорила на восьми языках. Латинский и греческий также и были хорошо знакомы, поэтому с Батюшковым у нее нашлось много общего. Шли бесконечные беседы об искусстве, об античности, которой оба увлекались, а главное об Италии. Волконская многое вспоминала и напутствовала поэта, который страстно мечтал побывать в этой стране. «Я знаю Италию, не побывав в ней», – писал он Тургеневу. «Там тоже не найду счастья. Его нигде нет. Уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях мне драгоценных». Волконская разделяла его настроение. Она также на юге грустила о снегах Петербурга, а оттуда сердце рвалось на свободу в Италию. Наконец, друзья устроили Батюшкова на дипломатическую службу, и 19 ноября 1818 года поэт выехал в Неаполь. Вскоре и Волконская покинула Одессу. Сведиться в этой жизни им больше не пришлось. Батюшков сошел с ума, И последнее, что написал он всем своим друзьям, было. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился в дребезги. Пойди узнай, что в нем было. Волконская могла понять эти слова. Она чувствовала, что душа ее в тревоге. Возвращение в Петербург в 1819 году сколыхнуло прежнее чувство, душа снова страдала. Она искала уединения, покоя и понимала, что ее спасение только в творчестве. И она поступила так, как поступают многие литературно одаренные женщины. Решилась описать свою жизнь, осмыслить ее, и таким образом превратить в невозвратимое прошлое. В 1819 году в Москве выходит сборник из четырех новелл Волконской. Первая из них «Лаура» автобиографична. Княгиня рассказывает читателю о своей судьбе. Умная, впечатлительная, любознательная героиня имеет все черты самой Волконской, Она также поначалу увлечена своими успехами в большом свете и затем разочарована им. Столкнувшись с ложью и клеветой, героиня повести порывает со светской жизнью для того, чтобы с воодушевлением предаться наукам и искусству. Постепенно жизнь ее обретает новый смысл, особенно после рождения ребенка. Лаура самозабвенно отдается его воспитанию, так же, как сама Волконская, которая никому не доверяла своих сыновей, родного Александра и приемного Владимира. Знаменитый педагог Аббат Николь еще в Одессе лично составил для нее программу воспитания подростков. Она ей следовала.